Глава с е м н а д ц а т а п р а в д а или искусная ложь?» И снова за окном проносились деревья, горы, скалы, деревни и города. Мы мчались вперёд без единой остановки в пути. Я сидела на уже привычном месте, но сегодня компанию мне составляла Клара. Мы не особо много разговаривали, скорее, изредка перекидывались фразами. И всё же с ней оказалось куда лучше, чем одной. А ещё я поняла, что даже из неё можно выудить немало информации. К примеру, она рассказала мне о самом отряде «Принца». Но это не была группа элитных войск, как я думала раньше. На самом деле, десятка Анмара – всего лишь студенты выпускного курса военной магической академии Тирона. Да, лучшие из них, но все равно лишь ученики. Такая команда сложилась у них с первого курса. Таким составом они участвовали в соревнованиях и играх между академиями, а «Принц» был их однозначным лидером. И когда он собирался вместе с братом на войну, остальные решили отправиться с ним. Разговорившаяся блондинка рассказала, что на самом деле парни из команды — приятели. А Кейрин, Мар и Райс — его с е друзья с детства. Слушая Клару, можно было подумать, что все эти ребята — настоящие милашки. На деле же я знала из военных отчетов, как жестко и слаженно эти «милашки» брали города. Слушая доклады об этих крылатых, отец особенно дико злился. Честно говоря, за последние полгода он дважды срывался. Я перестала его узнавать, в нем так и фонтанировали ненависть и злость. Стоило ему услышать новые донесения с фронта, новые сводки по потерям и сообщения об отступлении нашей армии, и у папы прихватывало сердце. Эта война стала для него ударом. Но нельзя не признавать, что он ее сам спровоцировал. А я? Да, тоже виновата. В категоричной форме отказала принцу. Но папа всегда с такой насмешкой отзывался о крылатых, что мое решение было вполне логичным. Да и з чего бы мне соглашаться выходить замуж за обезображенного шрамами второго принца, когда имелись другие кандидаты? Тем более я была уверена, что вижу его впервые. Да, была уверена. До недавнего времени. Зато теперь во мне поселились сомнения. А может, я просто окончательно сошла с ума? Сегодня весь день мы ехали по равнине, потому когда впереди показались горы, я невольно вспомнила карту. Судя по всему, это Сиарский хребет, за которым и начиналась провинция Сиар, а уже за ней пролегала граница с Королевством Крылатых. За время дороги я успела вздремнуть, но на этот раз без снов. Кажется, мое подсознание вместе с даром поняли, что я могу просто не выдержать большого объема удивительной информации, и дали небольшую передышку. Анмар подходил ко мне дважды, но надолго не задерживался. Он выглядел, как всегда, холодным и сосредоточенным, обращался со мной ровным тоном, без эмоций, и это неизменно возвращало меня в реальность и напоминало, что с ритуалом или б е з а он все равно остается моим врагом и захватчиком моей страны. Когда мы въехали в густой лес почти у самого подножья гор, обе машины сбавили ход, но не остановились. Дверь открылась, и крылатые тихо выпрыгнули наружу один за одним. Мар ушел последним. Дверь снова закрылась, и в машине остались только водитель, четыре охранника, спящая на заднем сиденье Клара и Кейр. Когда я посмотрела на последнего, он поймал мой растерянный взгляд и вдруг направился прямиком ко мне. «Поговорим?» Нагловатым тоном начал он, сев боком на сиденье перед моим. «О чем?» – спросила я, борясь подступившим страхом. «Да о чем хочешь», – усмехнулся он. «Мар приставил меня к тебе нянькой». Приказал следить, взгляд не отводить, защищать ценой жизни и все такое. Сегодня он смотрел почти без агрессии, но я все равно не спешила расслабляться. «Ну, начинай», — пожала плечами. Он кривовато улыбнулся и вдруг спросил. «Так кем, говоришь, ты работала во дворце?» «Служанкой», — сказала я, спокойно выдерживая его взгляд. «И в чем заключались твои обязанности?» «Понятно. Очередной допрос». И я уже хотела сказать все по придуманной легенде, но вдруг мне в голову пришла совсем другая мысль. За три дня до захвата меня назначили камеристкой леди Хамлы м и р о ц к о й ф р е й л и н ее высочества. Повышение получила. Думала, теперь буду среди знатных дам крутиться. Но все сложилось иначе. И много у ее высочества было фрейлин. Безразличным тоном поинтересовался Белобрысый. «Нет, всего три», — сказала спокойно. Из-за войны остальные давно разъехались по семейным поместьям. Разговор заглох. Я надеялась, что упоминание Фрейлина толкнет Кейра на вопрос о Варне, если, конечно, мой сон был именно о прошлом. Но Крылато не спросил, а я сама слишком рисковала начинать эту тему. «Куда ушли остальные, и почему выпрыгнули на ходу?» – спросила я. «А что? Он хотел разговор. Так почему бы не об этом?» «Куда надо, туда и ушли», – с легким ехидством сказал Кейр. И снова молчание. Нет, мне самой совсем не хотелось вести с ним беседы, но его присутствие изрядно нервировало. «Слушай», — сказал он минут пять спустя, — «давай на чистоту. Мне не нравится решение Мары сделать тебя Хаити. Я не верю тебе ни на медяшечку. И больше, чем уверен, что ты просто шпионка или даже убийца». У меня от удивления брови поползли на лоб. «Я? Убийца? Ты совсем умом тронулся?» — вырвалось у меня. «Да я даже нож в руках нормально держать не умею. Единственная попытка защититься в драке закончилась для меня разбитым носом и синяками. Мне даже себя убить духу не хватило». «Себя?» — теперь удивился Белобрысый. «А что, были такие мысли?» «Были. Не с т а л о скрывать. Иногда до сих пор проскальзывают. Может, когда-нибудь все-таки наберусь смелости». «Ну и дура. Сам такой. Жизнь всего одна, другой не будет. Ее нужно ценить», — надзирательским тоном заявил Крылатый. «А если в этой жизни не остается ни единого светлого пятна?» Вдруг сорвалась я. «Если все, что ценила, уничтожено. Единственный родной человек бросил на произвол судьбы, а люди видят в тебе только уродливое чудовище, которое ничего не умеет. Если каждый, кто сильнее, может поставить на колени. Если слышишь только оскорбления и угрозы. Объективно, к е э р меня в этой жизни держит только одно желание». Теперь он смотрел на меня внимательно и, казалось, даже сочувствием. «И какой же? Месть?» Вырвался у него вопрос. «Я не смогу отомстить», — проговорила, отвернувшись к окну, за которым проплывал густой тёмный лес. «Должна, но не смогу. А моё желание пусть останется при мне». «Ты дорога, я Анмару», — вдруг сказал он. «Я ему интересна». «Но...» — снова посмотрела в глаза и в и р ц у «Он видит во мне ту, кем я не являюсь. Думаешь, я не слышу всех этих странных разговоров? Намёков не понимаю». «Только от этого у меня в голове еще большая каша. И какие же выводы ты сделала из всего, что слышала? Поделись. А я, так уж и быть, расскажу тебе правду. Хочешь?» «Хочу», — выдала с вызовом. Скрестила руки на груди, расправила плечи, чуть вздернула подбородок и выложила все, как есть. Судя по тому, что я слышала, получается следующее. Анмар был влюблен, и его избранницей оказалась именно принцесса Энеремия. Потом между ними случилось нечто страшное, за что вы все называете ее предательницей. Но после этого принц все равно явился в о дворец просить ее руки, где получил грубый отказ. Вот только мне точно известно, что сама Энеремия вообще не поняла, с чего принц решил на ней жениться, ведь в тот день видела его впервые. То есть на самом деле никакого романа у них не было? Потом случилась война. После захвата дворца принцесса пропала, и м а р считает, что я – это она. Его брат и вовсе ненавидит ее высочество. Сделала паузу, наблюдая за удивленным лицом Кейра. «А теперь говори ты. Правду». Он зачем-то осмотрел салон машины, проверил, чем заняты оставшиеся пассажиры, и только потом снова взглянул на меня. Но о смотрел теперь совсем иначе, будто увидел перед собой другого человека. «Правду?» — спросил с усмешкой. «Хорошо». Мар и Энни Ремия познакомились почти три года назад зимой в Кадаре. У нас тогда была там практика, совмещенная с отпуском. Мы всей командой и отдыхали. Да и кто бы отказался отправиться на тёплое море посреди зимы? Конечно, о статусе Мара официально не объявляли, но в том городке слухи разносились со скоростью ветра. Однажды нам с Анмаром пришли приглашение на музыкальный вечер некой леди в и в е н Харит. Отказываться было невежливо, и мы решили разок побывать в местном высшем обществе. Да только разом не обошлось. Мар как э н и Ремио увидел, так у него в голове что-то перемкнуло. А она гордая, красивая, принцесска, нос все от него в о р о т и л о Он же просто не знал, как к ней подступиться. Вроде и по статусу они равны, но она всегда вела себя, как отрешенная надменная богиня. и Я слушала его и не верила своим ушам. Сердце в груди стучало так, будто решила побить все рекорды по скорости. У легких стало не хватать воздуха, а перед глазами появились черные пятна. Не знаю, каким чудом, но мне удалось взять себя в руки». Я даже сумела заставить себя снова посмотреть в глаза крылатому, надеялась увидеть в них смех или хотя бы намёк на шутку. Но он был предельно серьёзен. Наверное, не стоило верить ему, но я верила. Более того, откуда-то точно знала, что врать он не станет. «Продолжать?» – спросил он, точно разглядев мою неадекватную реакцию. И пусть я только что дала ему ещё один повод считать меня принцессой, но сейчас мне было всё равно. Я хотела узнать правду. «Да». в ы д а л а хрипло. Что было дальше?» «Точно не знаю, но после одного из таких вечеров Мара словно подменили. Я его таким счастливым и глупым никогда не видел. А потом стало ясно, что у них с Энеремией все-таки случилась взаимная симпатия. Правда, п р о д л и л о с ь и д и л и я недолго. Однажды нас просто не пропустили в особняк Леди х а р и а ее супруг попросил не задерживаться в городе. Нам отказали от дома и даже попытались выпроводить куда подальше. Но мы не уехали». Я был уверен, что эта принцесска наигралась с Маром и решила так избавиться от надоевшего кавалера, но в итоге оказался неправ. Когда нам удалось организовать их встречу, он оборвал себя, глядя на меня с доброй усмешкой. Эти двое на самом деле сходили друг по другу с ума. Два влюбленных сумасшедших. Он бы сказал еще кое-что, но вдруг послышался дикий грохот. Засвистели тормоза, машина резко дернулась и пошла юзом. Ее развернуло наполовину круга, снеся при этом несколько деревьев. Я испуганно вцепилась в поручень на спинке с и д е н ь я впереди. Кейр тихо выругался себе под нос и подскочил на ноги. «Блокируйте возможные входы, активируйте дополнительную защиту, никого не впускать!» — громко приказал он. Потом повернулся ко мне, пристально посмотрел в испуганные глаза и сказал... «Твой брат – придурок, если на самом деле рассчитывает перехитрить нас. Мар н я отдаст т е б е ему, теперь уж точно». «Что? Брат? Нет». «Да», – иронично бросил Крылатый. «Ты просила правду?» «Я сказал правду. И еще я знал Энеремию». Мы с ней не особо ладили, наше общение было больше похоже на постоянные потрунивания. Но я уважал выбор друга. А когда эта тварь предала его, открыв для у б и т ь с проход к их смарому бежищу, я хотел прикончить ее собственными руками. И до сих пор хочу». Эти слова ударили по мне силой тысячи лавин. Пальцы дрожали так, что скрывать это не получалось. Кровь отхлынула от лица, и вся ринулась к бешено колотящемуся сердцу. Я смотрела на Кейра и не могла выдать ни звука. Перед глазами снова потемнело и навалилась жутчайшая слабость, но упасть в обморок мне не дали. «Дыши!» – рявкнул Кейрин, схватив меня за плечи. «Давай! Вдох! Выдох!» Я повиновалась. Набрала в легкие воздуха, выдохнула. «Еще раз!» – п о т р е б о в а л он, все так же крепко меня держа. Я послушно вдыхала и выдыхала, и даже постепенно начала успокаиваться, но вместе с этим пришло осознание сказанного Кейром. Который точно не шутил. «Эй, Рена, посмотри на меня!» Приказал он, и я снова сделала так, как просит. Подняла на него усталый пустой взгляд. «Твою ж демонову армию!» Прорычал он. И вдруг крикнул. «Клара, ты же целительница! Бегом сюда!» «Что с ней?» Испугалась подоспевшая девушка, отодвинув меня от крылатого. «Рена, ты как? Что болит?» Сил на ответ у меня не нашлось. «Нервы!» Прорычал Кейр. «Помоги ей, что ли?» «Как?» — воскликнула блондинка. «Откуда мне знать, как лечат нервные срывы у девиц?» «А мне откуда?» Не осталось долгу Клара. «Я же нигде не училась. Дар есть, а толку от него нет». «Ну, ты хоть попробуй. Силой-то управлять умеешь? Хотя бы немного». Она поморщилась, бросила на него раздраженный взгляд и попыталась коснуться моего лба. Но я не позволила. В этот момент мне все же удалось взять себя в руки. «Не надо. Со мной все хорошо». Проговорила, переводя взгляд с блондинки на блондина. «Хорошо? Да ты чуть в обморок не грохнулась! Мар бы мне за это как минимум по р о ж е съездил!» «И был бы прав», — бросила хмуро. Тряхнула головой, прогоняя остатки напряжения. Вот только оно не спешило убираться. «Лучше дайте воды». Клара кивнула и мчалась к своим вещам, где у нее была припрятана бутыль. Пока ее не было, мы с Кейром сверлили друг друга взглядами. В его глазах так и читалось — «Я знаю, что это ты. В моих же мог увидеть лишь глухую отчужденность». «Знает?» «Ну, молодец. Пусть попробует доказать. А за информацию все-таки спасибо. Пусть она и стала для меня настоящим шоком». Выпив воды, я прислонилась лбом к стеклу и прикрыла глаза. «Эй, ты снова?» раздраженно бросил Кейр. «Отстань», — вырвалось у меня. «Дай в себя прийти». «Мы не договорили», — заявил этот... «Олух». «Мне все равно». твоя реакция. «Оставь меня в покое!» Я все же сорвалась на крик. Резко повернулась к нему. «Хватит! Уйми свою ненависть! И без нее тошно! Ты же меня с первой встречи изводишь, а теперь еще и открыто обвинять начал!» Он явно не ожидал, что я повышу на него голос. Полагаю, мало кто решался говорить с этим крылатым подобным т о н е И уж точно такого бы не сделала какая-то пленная служанка. Но я уже давно смирилась, что никто не верит в мою игру в прислужницу. «Я не она», — выпалила, глядя в глаза Кейру. «Но я хорошо ее знала, лучше, чем многие, и мне больно за нее. Понимаешь? Больно. Ты ведь даже представить себе не можешь, что сделала с ней эта война. Говоришь, вы были знакомы? Тогда иди и выпей за упокой ее души, потому что принцессы Энеремии Вергонской больше нет. Она умерла». Кейр попледнел. Быстро клянул в сторону закрытой двери и снова повернулся ко мне. В его глазах отражалось сомнение. И все же он поверил мне. Да и как не поверить, если я сама не сомневалась в том, что говорила? Ведь для меня ее высочество на самом деле умерла. А я просто Рена. Ее бледная тень. «Как?» – проговорил он, растерянно опустившись на свое прежнее место. «Как она умерла? В отличие от меня, она оказалась смелой. И гордой. Она приняла ведьмовский яд. Знала, что если ее поймают, то все равно убьют, но смерть будет мучительной. Она безумно боялась Анмара, она совершенно не знала его, считала сумасшедшим, одержимым, жестоким. И когда ее предложили отраву, Энеремия приняла ее. «А тело?» – тихо спросила стоящая в проходе Клара, а я успела забыть, что она все еще здесь. «Это же ведьмы!» Тело стало прахом за несколько минут. Была принцесса и нет ее, и я тоже хотела последовать за ней, но не смогла. Нет во мне столько гордости, столько смелости и решительности. Я, дура, еще надеялась на чудо, что меня спасут, заберут. И да, к е р у меня есть брат. Он военный, приближенный его высочества Анхельма. Он обещал помочь, но не смог. На этой фразе я снова отвернулась к окну, уткнулась лбом в стекло и закрыла глаза. с ч а с т ь е никто ко мне больше с расспросами и обвинениями не лез. Не знаю, поверил ли мне Кейрин, но очень на это надеюсь». Единственное, что меня теперь б е с п о к о и л о это реакция Мара, ведь друг точно передаст ему мои слова. Даже интересно, что сделает принц, когда убедится, что я не принцесса. Вышвырнет меня? Прогонит? Разорвет нашу связь? Нет, не хочу об этом думать. Ни о чем не хочу. И словно отвлекая меня от грустных мыслей, машину вдруг ударил синий-розовый энергетический сгусток. Я подскочила на месте и на несколько мгновений попросту ослепла. А когда снова смогла сфокусировать зрение, с ужасом уставилась за окно, где теперь шла самая настоящая битва.